«Пять». Фарель пишет. И Фарель рисует. Осталось набрать совсем немного. Перед ним лежало пять рукописных страниц. Ежедневная норма. Он знал, что может выдать намного больше. И знал, насколько вредно форсировать работу. Точку надо ставить в самом интересном месте, когда видишь, куда все идет. И когда кончается. И хочется писать дальше. Писать. Следующая глава уже жила, дышала, выпирала, лезла из него, но чертов голод нельзя утолять и набивать брюха, а то завтра будет запор, затык. Писательский запор произнес он удивленно, внося текст в компьютер, попутно редактируя и весело насвистывая. Плевать на все приметы, когда книга получается и когда она хороша. Действие равна силе противодействия, давление тьмы. Об этом знают глубоководные рыбы Марианской впадины, взрывающиеся на поверхности. Об этом знает тающий снег за окнами. И об этом знает тот, кто живет во мне. И чем больше я его скрываю, тем сильнее он рвется наружу. Потому что сила действия равна силе противодействия. Точка. Ну вот и все на сегодня. Он с интересом посмотрел на рукописной странице, затем на монитор. Ну что ж, снова привет, ухмыльнулся. Соскучился там, вот ты опять и выбрался из своей тьмы. Помолчал, удовлетворенно покинулся, потер ладони, отодвинул рукопись от себя, складывая в общую стопку. Книга росла прямо на глазах. Тетифонис снова с нами. Мерзкая тварь жила окончательно. Супергерой херов теперь разыграется по полной. Ухмыльнулся. И с неожиданным теплом, словно обращаясь к старому верному знакомому, добавил. «Привет. Сморю, все больше входишь во вкус?» Трыхнула новоминалка. Лекция по измененным состояниям сознания на высших режиссерских курсах в Абдике. Завтра такая же на психфаке МГУ. «Э, расскажу им про старого доброго Тимоти Лири, сообщил он напоминалке в айфоне. А потом здорово напугаю. Оба курса лекций с подачей Ольги. Пограничный писатель, развлекающийся с пограничными феноменами. Они очень тебя хотят. С подачи Ольги. Как и выставка. Как и многое, что случилось в его жизни последний год. «Ты мой лучший арт-проект», — сказала она. А он смотрел в ее разноцветные глаза и все больше влюблялся. По крайней мере, самый любимый. Он не хотел влюбляться. Любовь как арт-проект. Так они решили вместе, когда переспали во второй раз. Первый вышел случайным и не сулил обещаний. А потом они решили «прикололся». Это было ее слово. Ее лексика вообще не включала никаких сантиментов, скорее напротив, тем весомее были крайне редкие слова нежности. Арт-проект охватывал большие пространства, включая выставку, его лекции, продажу книг и то, что они творили, словно дорвавшиеся друг до друга подростки. Только они вдвоем знали, что происходит на самом деле. Все это детское колдовство в стиле Сальвадора Дали. Конечно, не могло быть всерьез. Но в тот момент думать так оба нашли забавным. На короткий миг своей маленькой вселенной они стали богом и богиней. Смешно. Прям как дети малые. «Ну, если нас прет, почему бы и нет?» — возразила Ольга. «И смотри, все у нас получается, а, мой бумагомарака». За ее веселым цинизмом что-то стояло. Сильно и, возможно, надломленная. Он это чувствовал и иногда хотел пробиться туда, все прекрасно понимая про то, что ад — это другие. Чертово любопытство. Порой он думал, что писатели — не самые приятные типы. Но влюбляться-то он точно не собирался. Его устроило секс без удержу, как арт-проект. Поначалу так и было. Безудержу и порой в самых неподходящих местах. Они шутили, что увеличивают плодородие мира. И вот теперь в том лесочке вырастет их дерево, а в море их не смущало, что это был Средиземноморский пляж, и никому бы в голову не пришло, чем на самом деле занята эта симпатичная парочка. Остались плавать их русалочки. Неподходящие места не были фетишем. Попыткой чего-то там разнообразить или обострить, им не надо было ничего обострять. Так выходило случайно. И всем приколом они предпочитали обычную постель, желательно пошире. Просто гребанная химия, физическое влечение. Стоило признать, конечно, что и за пределами постели им было хорошо. Легкий роман двух взрослых людей. Им было хорошо вместе. Вот так случайно нашлись. Он шутил, что во всем виноваты ее глаза. Зеленый, которого не бывает в природе, и голубой, как тайный лед в горах, которые они видели вместе. Разноцветка, ведьма, но не черноглазая цыганка, не босоногая лесная дива, а ведьма-инопланетянка, как Дэвид Боуи. «Что ты несешь? Как я могу быть Дэвидом, мать его Боуи?» — смеялась она. «Я говорю, как мать его Дэвид? Он мальчик, а я девочка. Ты какая-то херь, я не могу понять этого». Разговор был после какой-то вечеринки. «У тебя другая женская сущность, хоть и очень сильная. Этого не понимаю. Все бабы не такие. У тебя даже похоть другая. Ты, блин, Третий пола «Звездных войн». Ты опять нажрался, только ответила она. Ну ладно, хм, мне приятно. Он часто нес ахинею, она нет. Она знала, что слова не имеют значения. И знала, какое сообщение за ними стоит. Конечно, у всех парочек свой язык. Чаще всего как эвфемизм для табуированных выражений и всяких слащавостей. Здесь было другое. Общий способ коммуникации друг с другом и с миром. Ольга становилась все более модным галеристом. Его выставка тоже была ее идеей. «Твои рисунки без этих подписей не так хороши», — сказала она. «В смысле?» «Нет, не то», — она поправила себя. «Недостаточно хороши». Улыбнулась, хитро подмигнула, словно уже предвкушая грядущий успех. Ахинея как способ формулировать метафизические истины. А мы с тобой главные хулиганы. «Ну, у тебя с этим полный порядок», — заявил он. «Можешь заняться подписями сама». «Не-не, ты это делаешь очень изящно». Он нарисовал всегда. На полях, когда писал, или от нечего делать, или когда затык. Но больше всего, когда замысел новой книги вот-вот родиться. Его графика была довольно выразительной. Драматичная, рука тверда, и на фантазию не пожаловался. Но так, ничего выдающегося. Для комиксов сойдет. И очень точно передавала его текущее настроение. И вот однажды из тьмы каких-то уж совсем шизофренических рисунков выполз, медленно озираясь, телефонист. Рисунков накопилось много. Он делал к ним подписи, развлекался. Подписи были совсем не в попад, или через очень уж заковыристую цепочку ассоциации. если проследить их в принципе представлялось возможным. Потом Ольга назовет это ахинеей. Но это потом, когда рисунки перестали быть сырыми. А так он не показывал никому их особо. Ну и зачем. Конечно, издатель ему даже предлагал сделать графический роман о телефонисте. Но чего-то в рисунках все-таки не хватало. Сыроватые. И вообще. Пачка картинок росла. Набухала. Требовала к себе внимания. И он начал экспериментировать. Сначала с цветом. Не пошло. Затем с фактурой. Используя странные неожиданные поверхности, разные текстуры, манку, клей, песок. Идея фотографировать собственные готовые рисунки пришла после прочтения какого-то модного романа. И картинки перестали быть сырыми. Не сразу. Фотокамер у него в доме нашлось несколько, увлекался по молодости. Даже настоящая оптика и старая пленочная лейка, великая камера, Перепробовал разную высоту штатива и свет. Начал снимать свои работы под определенным углом и с определенной выдержкой. Попробовал популярный Photoshop, PXQ, Optics Pro. Пробовал бить работу на этапы. Перебрал гору программ для создания IDR изображений. Посмотрел, с чем работают профессиональные графики и иллюстратора. И двинулся дальше. Стал микшировать, искать свой тайный ингредиент. Рецепт черепахового супа, алхимический эликсир, что-то типа этого. Был довольно будоражащий этап. Вот-вот что-то обещало родиться. Он смотрит на подпись картинки. Путешествие кота по непостижимому миру заканчивается вопросом: "Что у нас сегодня на обед?" На рисунке женщина в постели. Ее взгляд и укоризненные слова обрещены к мужчине. Он сидит к ней спиной, за столом, в боксерских трусах. Его вещи собраны, чемодан. Наверное, он собирается уйти. Смотрит в стену, взгляд не выражает ничего. Все коммуникации оборваны. Торс и бедра слишком уж витальны. То ли Раденовский мыслитель, то ли Халк. Самого бездомного кота на рисунке можно обнаружить, только если сильно-сильно присмотреться, где-то с краешка, селуя за окном. В упреках женщины, как и в открытых глазах, был бы смысл, если бы она не была расчленена. Это телефонист или кто-то другой? Этот роденовский халк на стуле, безупречно отделивший голову члена от туловища, слишком уж маскульный. Он думает о японской манге, нарочитой слащавости аниме, о Миядзаке, о художнике Мураками. Сентиментальная чувственность, доведенная до предела, становится стилем. перешагнув предел, переходит на другой уровень. Утонченная сентиментальная красота, по-подростковому жестокая и слащавая, перестает таковой быть. Ему необходим этот удар стиля. Он уже использовал для работы очень редкие профессиональные штучки типа курара и уже пришел к тому, чтобы наносить окончательные штрихи на уже готовые фотографии. Он попал в точку. Его изображения получались рельефными. То, что было сделано плоским штрихом, приобретало объем, как будто при длительном рассмотрении создавалось впечатление, что это была аэросъемка гор на мертвой планете. Там даже нашлось место Марианской впадине с еще не взорвавшимися глубоководными рыбами. Он попал в точку. До эликсира оставалось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Ему необходимо аниме, путаница смыслов в мире детства, где на самом деле ничего не спутано, а просто существуют еще и другие измерения. И их соприкосновения дают гораздо более увлекательные результаты. «Что у нас сегодня на обед не годится вслух», — говорит он. Настало время поиграть, а? Неплохо, неплохо. На слишком лоб. А как же манга, аниме? Еще должны быть какие-то отсылки, еще какая-то игра. Слова должны скользить друг по другу, не стираясь и не настаивая на своих очевидных значениях. Настало время поиграть — это прекрасное название для всего цикла. Картинок о телефонисте, думает он. Смотрит на расчлененную женщину в постели с живыми глазами, полными укоризма. И на Халка в позе роденовского мыслителя за столом. Их нет, этих двоих, и всех остальных тоже нет. Их экзистенции давно отчуждены. Вот в чем дело, словно догадывается он. И ставит на картинке другую подпись. И работа перестает быть сырой. Мне одиноко с тобой в темной комнате. «Где живой осталась лишь твоя ревность?» Он смеется. Он доволен. «Какая тут нахер ревность?» — ухмыляется он. «Ревность-то тут при чем? Или это вон тот кошак за окном? Хотя, ах, нормально!» «Да-да, слова найдены правильно. И ревность тоже. Может, речь о зрителе? Или о ревнивом демиурге, который не может без всех этих гадостей?» Все запутано, и все работает. Смыслы открыты, какие-то дружественные, какие-то некомфортные. Приходите и перелистывайте книги. Работа перестала быть сырой. Он нашел нужные ингредиенты. Все четыре книги о телефонисте были оформлены фрагментами из его рисунков. Полностью поместить этот кошмар на обложку продукции Маскульта, издатель не решился. Правда, нашелся критик, который утверждал, что это и не москульт вовсе. Но ему было наплевать. Его интересовали цифры продаж. А по ним выходило, что это самый, что ни на есть выдающийся москульт. Про художника он быстренько состряпал миф. Какой-то загадочный тип, которого мало кто видел вживую, и который работает под псевдонимом Курара. Так что на его книгах стоял два копирайта. Фари, и курара рыба и яд он нашел это забавно развлекался по полную впрочем ольга его раскусила довольно быстро бойки малыш она хмыкнула два псевдонима одного и того же автора да ты шизофреник мой бумага марака идеи выставки он сопротивлялся но она умела убеждать настало время поиграть Была выставкой небольшой, заняв лишь часть в общей экспозиции Ольгиной галереи. Несколько самых выразительных работ. И все же выставка не осталась незамеченной. Им удалось заинтриговать кого следует. Настоящий подлинный дебют. Ольга планировала на весну этого. Весной твой телефонист вернется. И я чувствую, это будет бомба, пообещала она. Тогда он ничего не сообщил ей о своих планах, что телефонист действительно вернется и будет еще пятая книга. Хотел рассказать ей все. На последнем свидании, но они поссорились. Впервые так сильно. Легкий, веселый роман взрослых людей заканчивался. Оба деловых и сексуальных партнера не собирались влюбляться. А когда опомнились, было уже поздно. Сейчас он встал из-за рабочего стола и с улыбкой посмотрел на рукопись. Понял, кому на самом деле предназначалась эта улыбка. Как он только заканчивал работать, снова начинал думать о Ольге. Плохо дело. Он взял свой айфон и решил отправить ей сообщение. Набрал. Завтра 1 апреля. Вот ведь как. Даже их первое свидание состоялось в день дурака. Годовщина. Стер сообщение. Решит, что он лебезит перед ней. «Ну а что написать-то?» Пожаловался, что уехала мадам. Постоял с телефоном в руке, набрал. «Я скучаю». «Стер». Начал набирать. «Прости меня, я был...» И тоже стер. «Ладно, завтра первая лекция в НГУ. Это ее контакт, и она должна быть. И день, подходящий для примирения. Извинения, страсти, шуточки». Снова посмотрел на рукопись. Понял, что забыл придумать название для оконченной главы. Сопутствующая картинка вышла то еще. Ольге нравилось. Издателей еще больше. Делал он ее долго, и, возможно, она косвенно, в числе прочих, особенно где Ленин летел в костюме и позе супергероя, повлияло на решение о пятой книге. Еще бы издателю не прийти в восторг. Иногда он думал, что телефонист мог бы быть похожим на Ленина. А иногда представлял его импозантным миллиардером, чуть ли не красавчиком, молодым управляющим какого-нибудь «Газпрома». Если в «Газпроме» есть такие. Да, мерзкая тварь умел притворяться. И, конечно, вовсе не был похож на этого бесцветного Тарапаревского скоромнягу, изловленного Суховым. На картинке к этой главе Самого телефониста не было. Но, может быть, только что-то внутри его сознания. Темное готическое пространство. В стенах глаза. Множество глаз. Сонные, еще слепые. Другие уже горят безумным огнем. Пробуждение демонов. И вот-вот вспыхнут светящиеся точки. В центре опять распластана обнаженная девушка. Смотрит в ужасе на какие-то огоньки, которые нам не видны, лишь багряные отсветы у нее в глазах. Над девушкой, почти сливаясь с тьмой, с силой от поднятой кириетины, лезвие горит этим тайным, невидимым, а скорее угадываемым пламенем и готово обрушиться. Но его сдерживает система тросов. Этот миг перехода, чудовищная инсталляция неведомой болезни, В реальном мире таких конструкций не может существовать. Ему невыносимо тому, в чьей голове застряла эта болезнь. Ему необходимо избавиться, разрешиться родами. Сдерживающие тросы натянуты и вот-вот лопнут, как сосуды в его черепной коробке. Ему необходимо вобрать в себя тайну этого огня и грядущего ужаса и выйти отсюда здоровым, с пылающим взглядом, И ослепительной улыбкой. Потому что он супергерой. И для чего-то на переднем плане брошены две свечи. Не им ли предназначено пережечь тросы? Дурацкая картинка. Мрак какой-то. Он отодвигает рисунок в сторону. Даже думать порвать его. И думает, что стоит все же позвонить Ольге. Потом весело и назидательно журит автора. «Форель, ты опять придумал какой-то трэш!» Его не смущает некоторая шизофреническая двусмысленность ситуации. Однако название новой главы найдено. Он склоняется к клавиатуре и бодро, крупными буквами набирает оглавление. «Две свечи!» И радостно выдыхает, книга движется, и она хороша.